Глава девятая. Территория – зона влияния колониального содружества. Сектор – приграничие. Система – мир Эндрюса. Статус – столичное поселение Рио-Рохос, поселение Рио-Плата. Дата – день 694, 8 апреля 2084 года. Местное время – 04.35. В общем, мэр Хименес обещал всяческую поддержку, особенно по части свидетельских показаний. «Впрочем, чего я тебя учу, Сэнди? Сама все прекрасно понимаешь». Закончил я финальный инструктаж, в котором Капрал Вега, между нами говоря, и не нуждалась. «Не первый раз с ней по этой схеме работаем. Ну и сама постарайся ни во что не вляпться очень тебя прошу». «Будь спок, Ники!» — от души огрела меня по плечу Сандрин, но при нашей разнице в габаритах я даже не пошатнулся. «Ты же меня знаешь». «Вот именно», — с непроизвольным сарказмом ухмыльнулся я. Если возникнут трудности административного порядка, смело обращайся к мэру Хименесу. Но сама морда ни в коем случае не бей. Никому. Даже корпом?» С хитрым выражением лица, почти как у кошки из мема, уточнила Капрал. «Даже корпом?» решительно кивнул я. «Вернее, особенно корпом. Если будет очень надо, я лично парочку-другую пристрелю. А ты чтоб мне ни Это приказ». «Есть, господин мастер-лейтенант», вытянулся во фронт Сандрин. «Разрешите выполнять?» «А вы еще здесь?» — удивленно заломил я бровь, вроде как в надежде, что ее сейчас словно ветром сдует. Однако фиг я угадал. Синьорит и Вега хоть и отправился исполнять свои непосредственные обязанности, но отнюдь не бегом и даже не быстрым шагом, зато соблазнительным от бедра. И насчет соблазнительного я ничуть не преувеличиваю. Даже мешковатый комбез с грубыми броневыми вставками не скрадывал весьма привлекательных изгибов девичьей фигуры. Да, довольно миниатюрный но зато оснащенный всем необходимым. И, что самое главное, именно в тех местах, где нужно. Ну а про мордашку и вовсе молчу. Многие, очень многие самонадеянные новички велись на почти кукольный личико и горько об этом жалели впоследствии, словив пару-другую тумаков. Я бы даже сказал не иллюзорных звездюлин. И да, в основном теми самыми стройными ножками до да по мордасам. Сандрин неплохо владел ставшим нарицательным ударом Чака Норриса ногой с разворота и прочими не менее затейливыми техниками да что там говорить даже я в очередной раз невольно засмотрелся потому чуть не прозевал явление народу второй валькирии в боевой броне впрочем это увеги заметно выиграла в габаритах а еще отличалась бледностью кожи и блондинистостью ну и здоровой журналистской наглостью как незамедлительно выяснилось доброе утро никита с ходу одарила на меня обворожительной улыбкой Причем обворожительный настолько, что у меня моментально душа ушла в пятки от нехорошего предчувствия. Не может такого быть, чтобы без какой-нибудь подлянки обошлось. Ни за что не поверю, что она на взлетную полосу явилась исключительно для того, чтобы пожелать мне удачи. Ну или для какого-нибудь постопорожнего напутствия перед выходом на дело. Ладно, хрен с ним. Даже интервью взять такое, чтобы состояло исключительно из благоглупостей, рассчитанных на непуганного обывателя. Но нет, с Юлькой этот номер не пройдет а еще я внезапно осознал что не видел ее со вчерашнего вечера аккурат с того момента как ответил категорическим отказом на ее попытку пробиться в состав экспедиционной партии а ведь с неестанется с поднять связи и принудить мое начальство к чему нибудь крайне нехорошему а у меня для вас послание никита еще сильнее залучилась доброжелательностью репортерша будьте добры проверьте служебную почту э, -э хрена невольно тупанул я но сразу опомнился «И вам доброе утро, Юлия. Надеюсь, спалось хорошо?» «Если честно, глаз не сомкнуло», — призналась девица. «С чего бы?» — кмыкнул я, активировав-таки почтовый ящик. Естественно, не с боевого баллистического компьютера, обслуживавшего броню, а с планшетника, который таскал с собой повсюду в специально для него предназначенном кармане на разгрузке. И не только я, но и все остальные альфы, вплоть до технического персонала. А кое-кому на моей памяти сей девайс даже жизнь спас приняв на себя фатальное кинетическое воздействие от рогов здоровенного бычары. Ладно, ладно, не совсем бычары, но очень на него похожие зверюги инопланетного происхождения. «Не поверите, все о вас думала не моргнув глазом, заявила журналистка. «Судя по тому, что я даже не икнул, думали как минимум неплохо», — задумчиво заключил я, одновременно бегая взглядом по самой натуральной расписке, скрепленной нотариально заверенной цифровой подписью. «Хм». А вы, Юлия, хорошо подумали, прежде чем такую бумагу соорудить? Если честно, вы мне сейчас целиком и полностью развязываете руки. Если следовать букве устава службы, то я за вас не несу никакой ответственности ровно с того момента, как завизирую факт ознакомления с сим-занятным документом. — А чего это вы на высокий штиль сбились, Никита? — хитро поищурилась Джули. — Неужто вы ко мне не настолько равнодушны, как всеми силами стремитесь продемонстрировать? «А ведь она тебя уела, Никитос», — заметил Макс, как раз в этот момент проходивший мимо нас. Направлялся он, как нетрудно догадаться, от ратуши и шатла ровно так же, как и остальной личный состав отделения тяжей с позывными «Рина», сороги и отделение скаутов с позывными ингви то бишь «Леопарды». «Ой, не преувеличивайте, Максим Дмитриевич», — отмахнулся от старшего техника Юлия. «А вы, Никита, давайте смелее, осталось еще чуть-чуть, буквально одно нажатие кнопки». — Не ведись, Никитос! — буркнул Макс и скрылся в утробе грифы первого. — А прав, — задумчиво уставился я на журналистку. — Что-то здесь нечисто. Ну-ка, признавайтесь. — Ладно, будем считать, что не прокатило, — стерла с лица всю приветливость репортерша. — Но попытаться все равно стоило. — Думали, если я сниму с себя ответственность, то не смогу вам свободу передвижения ограничить? С изрядным сарказмом, как и навегу совсем недавно, покосился я на Юльку. — И это тоже, — кивнула та. И это недобро прищурилось. Но раз вы не захотели по-хорошему... — Сомневаюсь, что мэр Хименес пошел бы вам в этом вопросе навстречу, Юлия. Попытался я хоть немного сгладить ситуацию. Он не хуже меня понимает, чем грозит самодеятельность. И ему совсем не улыбается отвечать еще и за вас, своих дармоедов с запасом. — А он примерно так и сказал, — ничуть не смутилась моей отповедью репортерша. Но доступ к передатчику все же предоставил. А дальше Никита, сами понимаете, делал техники. Так что вот вам еще один сюрприз. Извольте принять файл. А если не изволю, что тогда, — хмыкнул я, — жаловаться побежите и непременно к кому-то высокопоставленному, способному стереть меня в порошок одним лишь грозным взглядом? «Именно», — подтвердила девица, — «включите логику, лейтенант. Стало бы я настаивать, если бы не обладала необходимыми рычагами давления». Не на вас, конечно, слишком уж вы мелкая сошка при всем уважении, а вот на ваше начальство. Ладно, прием подтверждаю, смирился я с неизбежным, но обойдусь без свидетелей уж не обессудьте. смотри скривился недовольно. Ну и ладно, мне ее недовольство до одного места, а вот безопасность, как ее самой, так и окружающих, вовсе даже наоборот, до головной боли. Ну-ка, кто тут мне послание записал, да еще и с тройным шифрованием? Однозначно кто-то из штаба батальона, а то и полка. Так что я даже согласно букве устава просто обязан шлем загерметизировать и отключить аудиосистему, что вполне соответствует моему желанию из принципа насолить журношлю... Хм, ну вы поняли. Ник. без предисловий начал майор кирпатрик именно его физиономия возникла на дисплее при активации файла. Я все понимаю, но ты тоже пойми, это, ну, репортерша. Она такая заноза в заднице, что... Ладно, не суть. Короче, это репортерша кого надо, репортерша. Если не потакать ее капризом, то мы потом всем личным составом охренеем отписываться по инстанциям. А про бонусы и премиальные минимум на полгода придется забыть. Так что я тебе... Нет, не приказываю. Я тебя прошу, как друга. Делай, что она говорит. Тыл я тебе прикрыл, насколько смог. Так что не забудь заверить расписку. Твою ж маму, выдохнул я сквозь зубы, пока комбат взял короткую паузу. «Но, Ники, мальчик мой», — продолжил Кирпатрик, — «расписка распиской, но постарайся вернуть ее в редакцию хотя бы одним куском. И живую. Исходя из того, что потери конечностей отдельных не самых жизненно важных органов не критичны. Все, лейтенант, работай». Майор нервно дернул щекой, а потом и рукой, видимо, нажав отбой. И изображение погасло, оставив меня один на один с собственным раздражением. Странно, конечно, что не с лютой злобой, но и в раздражении ничего хорошего. Руководитель, а тем более командир на взводе, горе в команде. Может, таких дров наломать?» «Ну, что скажете, Никита?» — подергала меня за рукав Юлька. «Вон!» — рыкнул я, умудрившись таки проговорить все остальные эпитеты, причем исключительно нецензурные, про себя. «Где?» — напряглась журналистка. «Вон отсюда!» — рявкнул я во всю мощь командирских легких. Твое место в десантном отсеке. Занимай любое свободное, но чтобы по дороге никого из моих людей не донимало. И мне на глаза не попадайся. Спасибо, господин мастер-лейтенант. Снова задействовала репортерша свою обворожительную улыбку. Которая сейчас мне куда больше напоминала змеиную, если честно. И до кучи торжествующую, хотя эту эмоцию Юлька постаралась скрыть. Или замаскировать радушием. Правда, этим лишь усугубила ситуацию. Знаемые это журношлю. Эх, репортерская радушия. И сам не заметишь, как тебя уже препарировали и выставили на всеобщее обозрение с душой наизнанку. «Бегом, бегом, бегом!» — рыкнул я в заключении едва удержавший, чтобы не сопроводить напутствие волшебным пенделем. Даже ногу уже занес, но таки пересилил себя. «Есть, есть, есть!» — пороснула Джули Капарелли. «Нет, ну вот как так? И что же у нее за покровители, если она всего лишь за ночь при крайне ограниченных возможностях дальней связи умудрился обработать моего несгибаемого, в обычных обстоятельствах, комбата. И это, кстати, еще один повод всерьез задуматься. В смысле, чтобы доставить ее в редакцию в целости сохранности, а не просто одним куском и живую, но не вполне здоровую. Можно, конечно, воспринять эту рекомендацию буквально, но чует мое сердце, что это будет конкретная подстава Кирпатрику. А этого я однозначно не хочу. Комбат все-таки, а не какой-то левый чувак. «Эх, вот реально зла не хватает на таких вот пакостниц. И ведь как подгадила! Мне работать, а все мысли так и крутятся вокруг ее сомнительной личности. Не зная я себя так хорошо, грешным делом бы подумал, что влюбляюсь. Но нет, исключено. За предыдущие четыре года жизнь от подобной глупости отучила. Потому я излишне угрюм и пессимистичен, если Максу верить. Ну и пусть. Зато живой» и костяк взвода до сих пор сохранять умудряюсь, в отличие от коллег из других подразделений. У командования, опять же, на хорошем счету. Стоп. А ведь именно поэтому я в нынешний блудняк вляпался. Вот она репутация. Вместо того, чтобы какую-нибудь реальную не расследовать типа прошлого случая, я теперь журношлю... э представительницы славной пишущей братья нянчатся вынужден. Черт бы побрал эту синекуру. Понятно, что нужно мыслить позитивно, например, воспринимать текущую миссию в качестве своеобразной награды, но не выходит, хоть убей. Наоборот, выйдь в пору, хотя, казалось бы, никаких к тому предпосылок, разве что Сэнди вчера грядущей неприятности напророчила, а ее жопочувствительности в этом плане вполне можно доверять. Вот примерно такие думы меня и одолевали, пока я контролировал процесс погрузки полувзвода в шаттл, а потом и сам устраивался в пилотской кабине рядом с Сарой исключительно для того, чтобы не пересечься с Юлькой в десантном отсеке. Хорош бы я был, если бы сам собственный приказ и нарушил. А так, взгромоздился в кресло да в курсовое окошко уставился, за что, собственно, и был вознагражден роскошнейшими рассветными пейзажами мира Эндрюса. Правда, сначала волю любовался индустриальными видами. Рио-Рохос расположился на окраине бывшей столицы Притеч, по большей части занятой промзонами кое-где разбавленными транспортной инфраструктурой. Впрочем, и подходящих для жилья зданий здесь хватало, и не только с точки зрения сгинувших алиенов, но и их незваных наследников. По той простой причине, что вымерший разумный вид из мира Эндрюса весьма походил на людей, примерно такие же габариты, примерно такие же методы взаимодействия с окружающей средой, если позволите, органолептические, то бишь зрение, слух, обоняние и осязание. И примерно такие же граничные факторы, характеризующие оптимальные для жизни условия, в том числе и в жилом фонде. Двери разве что шире, чем у обычных людей, что тоже объяснимо. Сгинувшие аборигены обладали двумя мощными нижними конечностями с развернутыми назад коленками, двумя основными верхними, аналогами рук, и до кучи еще целым букетом вспомогательных то ли щупалец, то ли тентаклей. Очень, кстати, похож на того самого хищника, из-за которого нас позвали на помощь. Но это тоже общая для эволюционных процессов черта. У обитателей одной планеты, как правило, и äh, компоновка схожа. Особенно, если они относятся к близким классам животного мира. Так что предтечи от доставочих хищников не происходили, равно как и наоборот. Это с очень высокой степенью вероятности установил Гарри Эндрюс, тот самый разведчик, что и открыл мир, впоследствии названный его именем. Он же оставил на орбите маяк. Приблуду, предназначенную для экстренной связи посредством коротких панических сигналов, в товарных количествах обнаруженную на корабле матки-бродяг, застолбил, так сказать, планету. Опять же, в полном соответствии с заветами пришельцев. Этой формальностью, кстати, разведчики на заре Исхода старались не пренебрегать, поскольку в новых колониях маяки зачастую являлись единственным средством сношений с внешним миром, то бишь с соседними освоенными планетами колониального содружества. Да... Энергии они жрали немерено, а потому в плане позвонить кому-то из знакомых в другую колонию позволяли примерно раз в стандартный год. Но для того, чтобы подать сигнал бедствия, либо послать предостережение, самое то. И такие маяки есть везде, где побывали разведчики Абон. Разве что где-то до сих пор используются по прямому назначению, а где-то превратились в реликвии или вовсе музейные экспонаты. Это к вопросу о том, как мэр Хименес альфа-взвод вызвал. Элементарно. Точно так же, как и все наши предыдущие клиенты, и некоторые вообще посмертно. А вот Юлька уже чем-то другим воспользовался скорее всего, передатчиком собственной лоханки, которая так и крутится на орбите. Ей, лоханки, то бишь, по штату положены иначе, как жареные факты, в редакцию переправлять, да еще и оперативно. Ну а до корабля и банальная радиосвязь добить может. Главное, чтобы он не на противоположной стороне шарика находился. Впрочем, отвлекся. Если же вернуться к Гарри нашему Эндрюсу, то открыть-то планету он открыл, вот только с местными сгинувшими предтечами разбираться не стал, поскольку не мог себе позволить тратить время на вариант, подходящий для колонизации лишь условно, да и то с большой натяжкой. Да-да, та самая биологическая несовместимость, обрекавшая колонистов на зависимость от внешних поставок продовольствия. К чему, если полно других, более приветливых миров? Да, здесь нет агрессивной техносферы. Скорее всего, угасание местного разумного вида? Да-да, Эндрюсу было настолько некогда, что он даже его самоназвание не выяснил, а свое придумывать поленился. Шло постепенно, в течение десятилетий, а не за год другой, как в других местах. Поэтому последние остававшиеся в живых предтечи деактивировали большинство охранных контуров, запустив вместо них программы консервации. Но этот единственный плюс не перевешивал главного – очень высокую вероятность голода. Реально проще было оставить планету в загашнике, отложив ее освоение на достаточно отдаленное будущее. И вот пару лет назад оно это будущее таки наступило со всеми вытекающими, хе -хе, а также выплывающими выползающими. до игрались колонисты до того, что главный местный хищник встроил людей в собственную пищевую цепочку. Каким образом, это уже совсем другой вопрос, но судя по поведению галстейна без корпов и тут не обошлось. да они собственно не скрывали, что занимаются адаптацией местных видов под потребности людей. А значит что? Правильно, зловещие эксперименты в зловещих лабораториях. И непременно, чтобы злобные ученые, они же врачи-убийцы, ради науки готовы на любые жертвы. Плюс напрочь лишенные каких-либо моральных принципов и, соответственно, сдерживающих факторов. Впрочем, доказательств пока никаких а голословной обвинение на почве личной неприязни, именно что голословное обвинение есть. Будем разбираться. Для этого мы и здесь, если по большому счету. С точки зрения колониальной службы нейтрализации, спасение местного населения к приоритетным целям не относится. Получилось? Очень хорошо. Ну а если нет, то на нет и суда нет. В том, конечно, случае, если Альфы разобрались в творящемся бардаке и готовы дать рекомендации по противодействию, а также предотвращению схожих ситуаций в будущем. Потому что даже если нынешние колонисты закончились, но планеты в целом, с учетом обновленных правил техники безопасности, пригодны для использования, то желающих совершить попытку номер два всегда можно найти. А уж в наше беспокойное время, когда самые лакомые куски уже давно расхватаны тем, кем надо, тем более. Помнится, когда я впервые изложил эту, насквозь официальную позицию Максу, тот долго хмурил брови, а потом разродился загадочной фразой. «Блин, и здесь долбанная корпорация чужим людишек скармливает». Тогда, два года назад, он еще не очень хорошо умел контролировать эмоции. Да я сам не был в курсе относительно некоторых деталей его биографии, поэтому нифига не понял, какая корпорация, каких людишек, каким еще чужакам, предтечи же все повымерли, ну, те, что вышли в дальний космос. Единичные исключения есть, но они все находятся на гораздо более низкой ступени развития, чем даже люди на момент появления бродяг. Но уже много позже, после долгих доверительных разговоров за рюмкой чая, да-да, это тоже слова Макса, смысл сей фразы я осознал, Правда, перед тем понадобилась некоторая подготовительная работа, заключавшаяся, к моему изумлению, в обмене культурным багажом. С моей стороны современным, а со стороны деда Максима полувековой и более давности. Благо, проблем с доступом к базам данных для Макса не существовало по определению. Исключительно в силу его же профессиональных компетенций. Хе -хе. Но об этом тоже позже, при случае. И надо сказать насчет сути корпорации, что наших реальных, что вымышленных киношных, Макс, в общем и целом, был прав. Люди, как таковые, для всех властных структур, как их не называй, всего лишь расходник. А в нынешние времена четвертой волны еще и дешевый. Здесь, в мире Эндрюса, хотя бы климатические условия относительно комфортные, плюс атмосфера пригодна для дыхания. А к местным болячкам люди рано или поздно привыкнут, выработав необходимый иммунитет. Другое дело хищники, от них иммунитет не спасает. Тут нужно оружие побольше, а также о новооружие пользователи желательно продвинутые. Ну и уверенные тоже сойдут, особенно если их будет достаточно много. Вот такая вот нехитрая логика в купе с арифметикой. Если, конечно, мы не выявим некий дополнительный фактор, вносящий сумятицу в мою типовую, а потому предельно стройную теорию. В принципе, по меткому выражению все того же Макса, осталось лишь начать и кончить. А именно добраться до Реоплаты и разобраться в случившейся не так давно, буквально днях, трагедии. Видео, записанное с Андриной и ее подчиненными, я уже успел просмотреть, некоторые даже внимательно, и с ее выводами в общем и целом согласился. Вряд ли поселенцев помножили на ноль их соплеменники, разве что донельзя экзотическими способами, но тут можно додичавших дичавших хумансов-каннибалов из третьей волны нафантазироваться, что вряд ли. Как бы они все эти годы здесь выживали, на каких таких харчах Так что теория с местным хищником, выработавшей механизм усвоения чуждых белков и прочей органики, по-прежнему остается самой жизнеспособной. А значит, условия привычные. Ждем хитрых, осторожных, смертоносных, но все же зверюк. По крайней мере, на текущем этапе. И это хорошо, потому что с таким противником мы отлично умеем справляться. Когти, клыки и животные силы вполне себе уравновешиваются броней и мощным огнестрелом в купе с выучкой. А вот вооруженным людям противостоять куда сложнее, особенно дилетантам, от которых не ясно чего ожидать. И можно словить пулю в любой, как правило, самый неожиданный момент. Опять же, по собственному опыту могу сказать, что бодание с местными всегда приводит к незапланированным потерям в стройных рядах Альф. Именно потому, что от колонистов ждешь, если не реальной помощи, то хотя бы нейтралитета, а вот со зверьем все честно. Шаттл мотнула на вираже, и я вынырнул из пучины абстрактных философских размышлений. Да-да, тех самых, склонность к которым особо отмечена в моем личном деле. И решительно помотал головой, прогоняя наваждение. «Время поработать, мастер-лейтенант Болтнев. И чем серьезнее ты к своей работе отнесешься здесь и сейчас, тем меньше неприятностей будет ждать тебя в будущем. Совсем без них, к сожалению, не получится, но в моих силах хотя бы попытаться свести их к минимуму». На то я и командир аж целого взвода. Альфа взвода. Хе -хе.